В наши дни сквозь пелену и туман легенд почти невозможно установить, как инфант Энрике подготовлял свои планы завоевания мира Португалии. Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он велел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц каждого моряка. Каждого капитана, возвратившегося из плавания, он призывал к себе для подробных расспросов. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций. Неустанно содействовал инфант Энрике развитию кораблестроения. За несколько лет прежние баркасы, небольшие открытые рыбачьи лодки, команда которых состоит из 18 человек — превращаются в настоящие НАОС, устойчивые корабли водоизмещением в 80, даже 100 тонн, способные в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля, обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является мастер астрологии, специалист по навигационному делу, умеющие разбираться в портуланах, компасных морских картах, определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых довершатся в грядущем как Филипп Македонский оставил в наследство сыну Александру непобедимую фалангу для завоевания мира, так Энрике для завоевания океана оставляет своей Португалии наиболее совершенно оборудованные суда своего времени и превосходнейших моряков. Но трагедия предтечь в том, что они умирают у порога обетованной земли, не узрев ее собственными глазами. Энрике, не дожил ни до одного из великих открытий, обессмертивших его Отечество в истории познания Вселенной. Ко времени его кончины, 1460 год, вовне в географическом пространстве еще не достигнуты хоть сколько-нибудь ощутимые успехи. Прославленное открытие Азорских островов и Мадейры было в сущности всего только новым нахождением их Уже в 1351 году они отмечены в Лаврентийском Портулане. Продвигаясь вдоль западного берега Африки, корабли «Инфанта» не достигли даже экватора. Завязалась только малозначительная и не особенно похвальная торговля белой, но по преимуществу черной, слоновой костью. Иными словами, на Сенегальском побережье массами похищают негров, чтобы затем продать их на невольничем рынке в Лиссабоне, да еще находит кое-где немного золотого песку. Этот жалкий, не слишком славный почин все, что довело Энрике увидеть от своего заветного дела. Но в действительности решающий успех уже достигнут. Ибо не в обширности пройденного пространства заключалась первая победа португальских мореходов, а в том, что было ими совершено в духовной сфере в развитии предприимчивости, в уничтожении зловредного поверья. В течение многих веков моряки боязливо передавали друг другу, будто за мысом нон, что означает «мыс, дальше нет пути», судоходство невозможно. За ним сразу начинается зеленое море мрака и горе кораблю, который осмелится проникнуть в эти роковые места. От солнечного зноя в тех краях море кипит и клокочет. Обшивка корабля и паруса загораются, Всякий христианин, дерзнувший проникнуть в это царство сатаны, Пустынная, как земля вокруг горловины вулкана, Тотчас же превращается в некро. Такой непреодолимый ужас перед плаванием в южных морях Породили эти роскозни, Что папе, дабы хоть как-нибудь доставить инфанту моряков, Пришлось обещать каждому участнику экспедиций Полное отпущение грехов. Только после этого удалось завербовать нескольких смельчаков, согласных отправиться в неведомые края. И как же ликовали португальцы, когда жил Ианиш в 1434 году, обогнул до да то ли слывший неодолимым мыс Нон, и уже из Гвинеи сообщил, что достославный Птолемей оказался отменным вралем ибо плыть под парусами здесь так же легко, как и у нас дома, а страна эта богата, и всего в ней в изобилии. Теперь дело сдвинулось с мертвой точки. В Португалии уже не приходится с великим трудом разыскивать моряков. Со всех сторон являются искатели приключений, готовые на все люди. С каждым новым, благополучно завершенным путешествием отвага мореходов растет. И вдруг на лицо оказывается целое поколение молодых людей, ценящих приключения превыше жизни. Навигаре не кессе ест, вивере нон ест не кессе. Плавать по морю необходимо, сохранить жизнь не так уж необходимо. Латинский. Эта древняя матросская поговорка вновь обретает власть над человеческими душами. А когда новое поколение сплоченное и решительно приступает к делу, мир меняет свой облик. Поэтому смерть Энрике означала лишь последнюю краткую передышку перед решающим взлетом. Едва успел взойти на престол деятельный король Жуан II, как начался подъем, превзошедший всякие ожидания. Жалкий черепаший шаг сменяется стремительным бегом, львиными прыжками. Если вчера еще великим достижением считалось, что за 12 лет плавания были пройдены немногие мили до мыса Боядор, и еще через 12 лет медленного продвижения суда стали благополучно доходить до Зеленого мыса, то сегодня скачок в 100, в 500 миль уже не является необычным. Может быть, только наше поколение пережившие завоевание воздуха, мы тоже, ликовавшие, когда аэроплан, поднявшись над Марсовым полем, летал по воздуху 3, 5, 10 километров, а спустя десятилетия уже видевшие перелеты над материками и океанами, мы одни способны в полной мере понять то пылкое участие, то бурное ликование, которым вся Европа сопровождала внезапное, стремительное проникновение Португалии в неведомую даль. В 1471 году достигнут экватор. В 1484 году дьо -го кан высаживается у самого устья Конго. И, наконец, в 1486 году сбывается пророческая мечта Энрики. Португальский моряк Бартоломео Диаш достигает южной оконечности Африки. Мыса Доброй Надежды... Который он поначалу из-за встреченного там жестокого шторма нарекает мысом бурь. Но хотя ураган в клочья рвет паруса и расщепляет мачту, отважный Конкистадор смело продвигается вперед. Он уже достиг восточного побережья Африки, откуда мусульманские лоцманы с легкостью могли бы довести его до Индии, как вдруг взбунтовавшиеся матросы заявляют: На этот раз хватит. С разбитым сердцем вынужден Бартоломео Диош повернуть обратно, но не по своей вине, лишившись славы, быть первым европейцем, положившим морской путь в Индию. Другой португалец, Васко да Гама за этот геройский подвиг будет воспет в бессмертной поэме Камоэнса. Жуан II, 1481-1495 годы, Португальский король, содействовавший португальским экспедициям в Атлантике. Кан Дього умер в 1486 году. Португальский мореплаватель, открывший в 1484-1486 годах устье Конго и побережье Анголы и Намибии, вплоть до 22 градуса южной широты. Камоинс, точнее Камоинш. Луиш, 1524-1580 годы, великий португальский поэт, автор поэмы «Лузиады», в которой он прославил подвиги португальских мореплавателей. Как всегда, зачинатель, трагический основоположник, забыт для более удачливого завершителя, и все же решающее дело сделано. Географические очертания Африки точно установлены, и, вопреки Птолемею, впервые показано и доказано, что свободный путь в Индию возможен. Через много лет после смерти своего наставника мечту Энрике осуществили его ученики и последователи. С изумлением и завистью обращаются теперь взоры всего мира на это незаметное, забившееся в крайний угол Европы племя мореходов. Покуда великие державы — Франция, Германия, Италия — истребляли друг друга в бессмысленной резне, Португалия — эта золушка Европы — тысячекратно увеличила свои владения и уже никакими усилиями не догнать ее безмерных успехов. В мгновение ока Португалия стала первой морской державой мира. Достижения ее моряков закрепили за ней не только новые области, но и целые материки. Еще одно десятилетие, и самое малое из всех европейских наций будет притязать на владычество и пространствами, превосходящими территорию Римской империи в период ее наибольшего могущества. Разумеется, проведение в жизнь столь непомерных притязаний должно было очень быстро истощить силы Португалии, и ребенок сообразил бы, Что крохотная, насчитывающая не более полутора миллионов жителей, страна не сможет надолго удержать в руках всю Африку, Индию и Бразилию, колонизовать их, управлять ими или хотя бы даже только монополизировать торговлю этих стран. И менее всего сможет на вечные времена оградить их от посягательств других наций, капли масла не успокоить бушующего моря. Страна величиной с булавочную головку не может навсегда подчинить себе в сотни тысяч раз большие страны. Итак, с точки зрения разума, беспредельная экспансия Португалии — нелепость. Наиболее опасный вид донкихотства. Но героическое всегда иррационально и антирационально. Когда отдельный человек или народ... Дерзает взять на себя задачу, превышающую его силы. Силы эти возрастают до неслыханных размеров. Пожалуй, ни одной нации не доводилось так великолепно сконцентрировать свои силы, как Португалии на исходе XV века. Не только собственного Александра, собственных аргонавтов в лице Албукерки, Васко, Гама и Магеллана внезапно породила эта страна, но и собственного Гомера. Камоенса, собственного тита Ливия, бароша. В мгновение ока возникают ученые, зодчие, предприимчивые купцы, подобно Греции при Перикли, Англии в царствовании Елизаветы, Франции при Наполеоне, и здесь целый народ на всех поприщех осуществляет свой сокровенный замысел и как зримый подвиг является его взором всего мира. В продолжение одного незабываемого часа всемирной истории, Португалия была первой нацией Европы, предводительницей человечества. Албукерки Афонсо, 1453-1515 годы, второй португальский вице-король Индии, завоеватель Гуа 1510 годы, Малакки, 1511 год, и Ормуза, 1515 год. Баррош Жуан, 1496-1570 годы, выдающийся португальский историк, автор обширной хроники, в которой описаны португальские открытия и завоевания. Но любое великое деяние отдельного народа совершается для всех народов. Все они чувствуют, что это первое вторжение в неизвестность. В то же время опрокидывает общепринятые, да то ли мирило, понятия представления о дальности. И вот при всех дворах, во всех университетах, с лихорадочным нетерпением следят за новыми вестями из Лиссабона. В силу какой-то чудесной прозорливости, Европа постигает творческие возможности этого расширившего рамки мира, подвига португальцев, и постигает, что вскоре мореходство и открытие новых стран перестроит мир решительнее, чем все войны и осадные орудия, что долгая эпоха Средневековья кончилась, и начинается новая эра, новейшее время, которое будет мыслить и созидать в иных пространственных масштабах. Флорентийский гуманист-полициан, представитель мирной научной мысли, В сознании величия этой исторической минуты поет хвалу Португалии, и в его вдохновенных словах звучит благодарность всей просвещенной Европы. Не только шагнула она далеко за столбы Геркулеса и укротила бушующий океан, она восстановила нарушенное до толи единство обитаемого мира. Какие новые возможности, какие экономические выгоды, Какое возвышение знаний, какое подтверждение выводов античной науки, взятых под сомнение и отвергнутых, сулит это нам. Новые страны, новые моря, новые миры, али-мунди, встают из векового мрака. Португалия отныне хранитель, страж нового мира. Ошеломляющее событие прерывает грандиозное продвижение Португалии на восток. Кажется, что другой мир уже достигнут, что королю Жуану обеспечены короны и все сокровища Индии, ибо после того, как португальские моряки обогнули с доброй надежды, никто уже не может опередить Португалию, и ни одна из европейских держав не смеет даже следовать за нею по этому закрепленному за нею пути. Еще Энрике Мореплаватель предусмотрительно выхлопотал у папы буллу, отдавшую все земли, моря и острова, которые будут открыты за мысом Боядор, в полную, исключительную собственность Португалии. И трое пап, сменившихся с того времени, подтвердили эту своеобразную дарственную запись Одним росчерком пера, признавшую весь еще неведомый Восток с миллионами его обитателей, законным владением династии Визеу. Итак, Португалии и только Португалии подчинены все новые миры. С такими незыблемыми гарантиями в руках люди обычно не обнаруживают большой склонности к рискованным предприятиям. Поэтому вовсе не так недальновидно и странно, как это задним числом считает большинство историков, что счастливый обладатель, король Жуан II, не проявил особого интереса к несколько сумбурному проекту безвестного генуэсса, патетически требовавшего целого флота с целью добраться до Индии с запада. Правда, мессера Христофора Колумба любезно выслушивают в лиссабонском дворце, на отрез ему не отказывают, но там слишком хорошо помнят, что все экспедиции на якобы расположенные к западу между Европой и Индией легендарные острова Антилью и Бразиль кончались плачевными неудачами. Да и чего ради рисковать полновесными португальскими дукатами для поисков весьма сомнительного пути в Индию? когда после многолетних усилий верный путь уже найден, и рабочие на корабельных верфях у берегов Теху день и ночь трудятся над созданием большого флота, который, обогнув бурь, прямиком пойдет к Индии. Поэтому как камень, брошенный в окно, ворвалось в Лиссабонский дворец ошеломляющее известие, что хвастливый генуэзский авантюрист в действительности Пересек под испанским флагом мрачный океан и, спустя каких-нибудь пять недель плавания в западном направлении, наткнулся на землю. Чудо свершилось. Нежданно-негаданно сбылось мистическое пророчество из Сенековой Медеи, долгие годы, волновавшие умы мореплавателей. Поистине наступят дни. Через много веков океан разрушит оковы вещей, и огромная явится взором земля, и новое Тифис откроет море, и фула не будет пределом земли. Правда, Колумб, новый корм черга нафтов, и не подозревает, что он открыл новую часть света. До конца своих дней этот упрямый фантазер упорствует в убеждении, что он достиг материка Азии и, держа от своей эспаньолы курс на запад, мог бы через несколько дней высадиться в устье Ганга. А этого-то как раз Португалия смертельно страшится. Чем поможет Португалии папская булла, отдающая ей все земли, открытые в восточном направлении, если Испания на более кратком западном пути Последнюю минуту обгонит ее и выхватит Индию. Тогда плоды пятидесятилетних трудов Энрики, сорокалетних усилий его продолжателей превратятся в ничто. Индия будет потеряна для Португалии вследствие сумасбродно смелого предприятия проклятого генуэзца. Если Португалия хочет сохранить свое господство, свое преимущественное право на Индию, Ей остается только с оружием в руках выступить против внезапно объявившегося противника. К счастью, папа устраняет грозящую опасность. Португалия и Испания наиболее любимые и милые его сердцу чада. Это единственные нации, чьи короли никогда не дерзали восставать против его духовного авторитета. Они победили мавров. Огнем и мечом искореняют они в своих государствах всякую ересь. Нигде папская инквизиция не находит столь ревностных пособников в преследовании мавров, маранов и евреев. Нет, папа не допустит вражды между любимыми детищами. Поэтому он решает все еще не открытые страны мира попросту поделить между Испанией и Португалией. Притом не в качестве сфер влияния как это говорится на лицемерном языке современной дипломатии, нет. Папа, не и лукаво, дарит обоим этим государствам своей властью, наместника Христова, все еще неизвестные народы, страны, острова и моря. Он берет шар земной и, как яблоко, только не ножом, а буллый от 4 мая 1493 года, режет его пополам. Линия разреза начинается в Сталевгах, старинное морское меропротяжение от островов Зеленого мыса. Все еще не открытые страны, расположенные западнее этой линии, отныне будут принадлежать возлюбленному чаду Испании, расположенные восточнее, Возлюбленному чаду Португалии. Сперва оба детища изъявляют согласие и благодарят за щедрый подарок. Но вскоре Португалия обнаруживает некоторые беспокойства и просит, чтобы линия раздела была еще немного передвинута на Запад. Эта просьба уважена договором, заключенным 7 июня 1494 года в Тор по которому линия раздела была перемещена на 270 левк к западу, в силу чего Португалии позднее достанется не открытая еще в ту пору Бразилия. Какой бы комичной ни казалась на первый взгляд щедрость, с которой чуть ли не весь мир одним росчерком пера даровался двум нациям, без учета всех остальных, Все же это мирное разрешение конфликта следует рассматривать как один из редких в истории актов благоразумия, когда спор разрешается не вооруженной силой, а путем добровольного соглашения. Заключенный в тордае сильес договор на годы, на десятилетия предотвратил всякую возможность колониальной войны между Испанией и Португалией, хотя само решение вопроса было и осталось лишь временным, ведь когда яблоко разрезают ножом. Линия разреза должна проступить и на противоположной, незримой его части. Но в какой же половине находятся столь долго искомые острова драгоценных пряностей? К востоку от линии раздела, или же к западу, на противоположном полушарии? В части, предоставленной Португалии, или в будущих владениях Испании? В данный момент ни папа, ни короли, ни ученые не могут ответить на этот вопрос, ибо никто еще не измерил окружности земли, а церковь и вовсе не соглашается признать ее шарообразность. Папа Александр VI выступал не как арбитр в споре Испании и Португалии, а как исполнитель требований испанской короны. В XV веке церковь признавала гипотезу шарообразности земли. Но до окончательного разрешения спора обеим нациям предстоит еще немало хлопот, чтобы управиться с гигантской подачкой, которую им кинула судьба, маленькой Испании, необъятную Америку, крохотной Португалии, всю Индию и Африку. Неслыханная удача Колумба сначала вызывает в Европе беспредельное изумление, но затем начинается такая лихорадка открытий и приключений, какой еще не ведал наш старый мир. Ведь успех одного отважного человека всегда дает пищу, рвению и мужеству целого поколения. Все, что в Европе недовольно своим положением и слишком нетерпеливо, чтобы ждать младшие сыновья, обойденные офицеры, побочные дети знатных господ и темные личности, разыскиваемые правосудием, все устремляются в новый свет. Правители, купцы, спекулянты напрягают всю свою энергию, чтобы снарядить побольше кораблей. Приходится силой обороняться от авантюристов и любителей легкой наживы, с ножом в руках, требующих скорейшей их доставки в страну золота, Если инфанту Энрике, чтобы залучить на корабль хоть минимальное число матросов, приходилось и спрашивать у папы отпущение грехов для всех участников своих экспедиций, то теперь целые селения устремляются к гавани. Капитаны и судовладельцы не могут справиться с наплывом желающих идти в матросы. Экспедиции непрерывно следуют одна за другой. И правда... Словно внезапно спала густая завеса тумана повсюду, на севере, на юге, на востоке, на западе возникают новые острова, новые страны, одни скованные льдом, другие заросшие пальмами. В течение двух-трех десятилетий немногие сотни маленьких кораблей, выходящих из гавани, из Кадиса, Палоса, Лиссабона, открывают больше неведомых земель, чем открыло человечество за сотни тысяч лет своего существования незабываемый несравненный календарь той эпохи открытий в 1498 году васко да гама служа господу и на пользу португальской короне как с гордостью сообщает король мануэл достигает индии и высаживается в каликуте в том же году капитан английской службы Кабот открывает Ньюфаундленд и тем самым побережье Северной Америки. Еще год, и одновременно, но независимо друг от друга, Пинсон под испанским флагом, Кабрал под португальским открывают Бразилию, 1499 год. В это же время Гаспар Корториал, идя по стопам викингов, через 500 лет после них входит в Лабрадор. Одно открытие изменяет другое. В самом начале века две португальские экспедиции, одну из которых сопровождает Америго Веспучи, спускаются вдоль берегов Южной Америки, почти что до Рио-де-ла-Плата. В 1506 году португальцы открывают Мадагаскар. В 1507 году остров Маврикия. В 1509 году они достигают Малакки, а в 1511 году Берут ее приступом, и таким образом ключ к Маласийскому архипелагу оказывается в их руках. В 1512 году Понса де Леон попадает во Флориду. В 1513 году с высоты Дариен, первому европейцу Нуньесу де Бальбоа, открывается вид на Тихий океан. С этой минуты для человечества уже не существует неведомых морей. За сравнительно малый отрезок времени, одно столетие, пройденное европейскими кораблями пространство, увеличилось не стократно, нет, тысячекратно. Если в 1418 году во времена Инфанта Энрики весть о том, что первые Баркас достигли Мадейры вызывала восторженное изумление, то в 1518 году португальские суда сопоставьте по карте эти расстояния пристают в Кантоне и Японии. Скоро путешествие в Индию будет считаться менее рискованным, чем еще недавно плавание Адор. При столь стремительных темпах мир меняет облик от года к году, от месяца к месяцу. День и ночь сидят в Аугсбурге за работой гравировщики карт, и космографы не в силах справиться с огромным количеством заказов. У них вырывают из рук влажные, еще не раскрашенные оттиски. Печатники не наготовятся книг и глобусов для книжной ярмарки. Все жаждут сведений. А мундис, новус, новый свет. Но едва только успеют космографы тщательно и точно, сообразуясь с последними данными, выгравировать карту мира, как уже поступают новые данные, новые сведения. Все опрокинуто, все надо начинать заново, ибо то, что считали островом, оказалось частью материка, то, что принимали за Индию новым континентом, приходится наносить на карту новые реки, новые берега, новые горы. И что же? Не успеют граверы управиться с новой картой, как уже надо составлять другую, исправленную, измененную, дополненную. Никогда. Не до ни после не знали география, космография, картография таких бешеных, опьяняющих, победоносных темпов развития, как в эти 50 лет, когда впервые с тех пор, как люди живут, дышат и мыслят, были окончательно определены форма и объем Земли, когда человечество впервые познало круглую планету, на которой оно со времен он их вращается во Вселенной, и все эти Беспримерные успехи достигнуты одним единственным поколением. Эти мореходы приняли на себя за всех последующих все опасности неведомых морей. Эти конкистадоры проложили все пути, эти герои разрешили все или почти все задачи. Остается еще только один подвиг, последний, прекраснейший, труднейший на одном и том же корабле обогнуть весь шар земной и тем самым наперекор всем космологам и богословам прошедших времен доказать шарообразность нашей Земли. Этот подвиг станет заветным помыслом и уделом Фернана де Магельянша в истории, именуемого Магелланом. Пенсон Висенте Янгес. 1460-1524 годы. Испанский мореплаватель. В 1500 году открыл устье Амазонки. Кабрал Педро Альвариш. 1467-1520 годы. Португальский мореплаватель. В 1500 году открывший берег Бразилии. Корториал Гаспар 1470-1502 годы, португальский мореплаватель, совершивший в 1500-1502 году два плавания к северо-восточным берегам Америки, достиг Лабрадора и Ньюфаундленда. Бальбоа Васко Нуньес, 1475-1517 годы, испанский конкистадор. В 1513 году пересек Панамский перешейк и открыл Тихий океан, названным Южным морем.